Джозефу Эмслеру также было 23 года. Он был рыбаком, но и ему не хотелось скалывать в поте лица за хлеб насущный. Джон Эрвен был на год старше остальных совчастников преступления. Мало профессии, он намного больше своих товарищей прожил честно и, погнавшись за красивой жизнью и легкими деньгами, присоединился к компании Кинена. Соединения Штатах преступники не испытывают недостатка в примерах из жизни. Каждый день журналисты на страницах газет расписывают подробности многих преступлений. Похищение это чисто американское преступление с большими традициями. Как это обычно бывает, похитители прежде всего организовали постоянную слежку за своей жертвой, изучили привычки и распорядок дня сенатора. при похищении им повезло. Все получилось именно так, как они задумали. Акция дилетантов окончилась победой, и 240 тысяч долларов перекочевали в карманы злоумышленников. Но затем по их следам, а следов было немало, отправились агенты ФБР. Крячёвский район, нашли дом, снятый преступниками. Хозяин помог им точным описанием одного из них. Портрет совпадал со сведениями молодого сенатора, но был более подробным и точным. И все таки этого было мало. Похитители словно сквозь землю провалились. Тогда ФБР выбрала проверенную тактику психологической войны. Каждый день в газетах появлялись подробные сведения о поисках похитителей, из которых следовало, что круг кроп быстро сжимался. И хотя в публикациях было много чистой воды блефа, поисковители занервничали. Джон Ирвин стал первым. Уже 13 декабря 1963 года он поделился своими опасениями с братом, посоветовавшим ему явиться с повенен в полицию и все там рассказать, поскольку признание смягчает наказание. И держал слушался. 7 марта 1964 года все трое пристали перед судом, признавших их виновными. И судья приговорила Люкслера и Кинена к пожизненному заключению, а Ировина к 16 годам тюрьмы. Но на этом история с похищением молодого сенатора не окончилась. Появились сведения. что эти три парня были только мелкими сошками. Говорили, что причиной похищения были разногласия между сенатором старшим и мафией, и что он сам организовал похищение сына, дабы привлечь внимание общественности и спрятать в безопасном месте эти тысяч долларов. Мол, сенатор хотел продемонстрировать, что он не имеет ничего общего с преступным миром, что сам стал его жертвой. В конечном итоге американские журналисты заинтересовались всеми этими слухами, начали свое расследование и узнали о старых связях знаменитого певца с мафией. Дело в том, что именно синдикат организованной преступности проложился на пути дорогу к головокружительной карьеры певца и киноактера. Мультимиллионер, друг президентов, королей, промышленных магнатов был в долгу перед Мафией. Во своём месте под солнцем сенатор всячески старался надлежащим образом отблагодарить крестных отцов. Только один пример. На съезд мафиози в Гаванском отеле Националь он достал для лаки Лучана, который в то время был еще могущественным боссом боссов, чемодан с двумя миллионами долларов. знак небольшого внимания его верно поднаных. Он ехал в Гавану не петь на рождественском банкете, а отправился туда как курьер с оповерждением братьев Фишетти. 15 декабря 1915 года в бедной семье переселенцев из Сицилии родился мальчик, которому родители дали имя Фрэнсис Алберт. Отец его был боксером профессионалом а затем Стал личным охранником богачей. Мальчик рос в Хобакине, а это далеко не шишенейбаный район. Воспитанием Френки занималась бабушка, содержавшая небольшой фруктовый магазин. отец в то время выступал на ринге под именем Марти О'Брайен. Может быть, сын восторгался отцом, а может просто у него была горячая слишком кровь, но он прославился уже мальчуганом. дрался по каждому поводу и быстро попал на заметку полиции. Во в школе ему не нравилось. Целыми днями пропадал он на улице, а позже стал шефом шайки мальчишек, повиновавшихся каждому его слову. С недовольными хрянки разделывался при помощи кулаков. Однажды с товарищами мы стояли в хобакеня на углу улицы. Рассказывал он позднее репортёрам На мне был новый костюм, и парни мне завидовали. Мы не делали ничего плохого. Вдруг к нам подошли двое полицейских и стали расспрашивать, что мы тут делаем, хотя им хорошо было известно, что это наш угол и наша улица. "Болваны", сказал я им, и они стали меня избивать до тех пор, пока мой новый костюм сплошь не покрылся кровью. Говорят, что именно тогда он просягнул отомстить им. Известно, что и поныне он не любит полицию. Итальянцы всегда любили петь. Не был исключением и маленький Френки, обладавший приятным голосом. Он пел где только мог: дома, на улице, во дворах, в небольшом баре при шоссе ведущем в Нью-Джерси. Там его заметил дирижёр капеллы Гарри James Band и пригласил в свой коллектив. Так началась головокружительная карьера любимца и замужних Матрон, и молоденьких девчонок. У него был талант, и он прекрасно выглядел. Был достаточно смел, умел быть настойчивым и тактичным, не был разборчив в средствах. Куфренко Синатри были качества, которые американцы ценят. и он им нравился. У Оркестр Томин Дурси в то время уже было имя и свои слушатели. Нового талантливого певца примет каждый дирижер. Дурси не прогадал, когда предложил Френку Синатры заключить с ним контракт. Но Френк допустил ошибку, подписав его на несколько лет. Когда он хотел расторгнуть контракт, Поскольку мы предложили более выгодные условия, то он натолкнулся на стену неуступчивости и стал искать союзника, который помог бы ему выйти из затруднительного положения. Точно не установлено, когда он сошелся с мафией. Однако известно, что преступный синдикат помог ему. Главарь мафии из Нью-Джерси, Маретти, прозванный Уилли, решил эту проблему по-своему. Однажды после выступления оркестра он подкараулил Томе Дорси, направил на него пистолет, и купил у него договор с сенаторе за один единственный символический доллар. Фредки стал свободен, но одновременно подписал пожизненный договор с мафией, с которой и сотрудничал в течение всей своей жизни. Тот, кто имеет соответствующие связи, тот поднимается по общественной лестнице. Сенатра стремительно восходил по ней неваряли славы звёзды шоу-бизнеса. За поддержку он должен был платить. Говорят, что мафия использовала его по-разному. Например, как рекламного манекена, контактирующего с выдающимися деятелями для оказания влияния на общественное мнение. Расчет был простой. Средний американец, услышав или прочитав, что его поющий идол заодно с мафией, подумает, что не может быть правдой все то, что они рассказывают, если с крестами отцами дружа знаменитый перец. Второй способ проката, известный имени, также весьма прост. Каждый знает, что в рынки огромные доходы. Американские газеты не забывают подчеркивать, что в США Каждый может заработать много денег и превозносит тех, кому это удается. Сенатора не исключение. Однажды во время турне по ФРГ он получил за один вечер полмиллиона марок. Такой богатый человек может в конце концов и должен сделать так, чтобы его деньги не лежали мертвым грузом. Доллары должны приносить доллары.